Глава 12. Зарабатывайте, чтобы творить. Голодный художник пренебрегает потребностью в деньгах. Успешный художник зарабатывает, чтобы творить. Писатель, конечно, должен зарабатывать, чтобы иметь возможность существовать и писать. Но он ни в коем случае не должен существовать и писать для того, чтобы зарабатывать. Карл Маркс. В конце 2015 года Марка одежды Old Navy выпустила серию детских футболок с надписью «Молодой начинающий художник», где слово «художник» было вычеркнуто и заменено на «президент» и «астронавт». Многие обиделись и отправились в интернет, чтобы выразить свое недовольство. Один человек написал в Твиттере, «Мой школьный психолог предложила устроиться на работу в Old Navy, потому что, как она сказала мне, художник — это не работа». Олд Неви публично извинились и сняли футболки с производства, но вопрос о том, является ли искусство серьезной работой, остался. Предостережение не становиться художником и выбрать более безопасный карьерный путь может звучать неполиткорректно, хотя многие все еще так думают. По факту художники сами часто убеждают себя в этом, что приводит к негативному диалогу с самим собой и саботажу карьеры неужели стать астронавтом более безопасный выбор чем быть художником для алана бина все было наоборот с детства алан мечтал стать летчиком военно морского флота мальчик исправно следовал по намеченному пути сперва он стал авиационным инженером затем начал подготовку к полетам чтобы реализовать свою мечту в тот момент алан подумал все настолько хорошо что лучше и быть не может Алан поступил в вечернюю школу на уроки рисунка и живописи. Сначала получалось не очень, но ему нравилось. Многие друзья из военно-морского флота обратили внимание на его новое хобби и с некоторым беспокойством подсказывали, если он хочет продвинуться в карьере, лучше заняться гольфом. В непосредственной близости к военным такая тяга к искусству вызывала некоторые подозрения, но все это не имело для Алана значения. Он всегда делал то, что ему интересно, поэтому продолжал рисовать. Карьера пилота в военно-морском флоте подарила ему возможность попробовать себя в НАСА, где его занятость увеличилась. Когда Аллан находил время, то продолжал брать уроки рисования у местных учителей. Искусство было единственным хобби, и он посвятил себя ему так же ответственно, как и остальной части карьеры, хотя и в меньших объемах. Когда Аллану было 37 лет, он служил пилотом лунного модуля на Аполлоне-12, второй миссии на Луну. В ноябре 1969 года он стал четвертым человеком, отправившимся туда для исследования лунной поверхности и установки первого ядерного реактора. В 1973 году Аллан стал командиром экипажа экспедиции Skylab-3 и провел 49 дней на орбите. Во время путешествия по космосу Аллан видел невероятные, недоступные большинству людей картины. Однажды, тренируясь летать на космическом шаттле, он подумал, «Боже, здесь столько молодых мужчин и женщин, которые могут сделать это не хуже меня, но нет никого, кто получил такой дар — походить по Луне». Это заставило его задуматься. По мнению Аллана, любой мог полетать на космическом шаттле и даже долететь до Луны. Но кто бы... Нарисовал ее. Возможно, это лишь проявление его излишней, не совсем обычной для космонавтов скромности. Однако алан знал, у него есть талант, и им нужно поделиться. «Если бы я мог уйти, — сказал он, — и если бы я был одареннее, я бы создал истории и образы, которые больше никто не может сотворить». Задумавшись об уходе из НАСА, астронавт средних лет сразу просчитал возможные потери. У него было прекрасное образование и подготовка к космическим полетам. Но ему также был дан дар творить. «Вы знаете, я подумал, — сказал он, — было бы неплохо, если бы Колумб взял с собой художника. Мы бы знали намного больше, и Магеллану он бы тоже не помешал. Увидеть Луну близко своими глазами, ощущать под ногами эту пыль, ни один другой художник не мог воплотить этот образ. Никто, кроме Алана. И чем дольше он думал об этом, тем сильнее загорался идеей. Вскоре решение стало очевидно. Алан должен нарисовать Луну и для этого уйти из НАСА. Так Аллан Бин стал первым художником-космонавтом и единственным человеком в истории, нарисовавшим Луну по личным воспоминаниям. Выполняй свой долг. Алан покинул НАСА в 1981 году, чтобы рисовать, и реакция его друзей была неоднозначной. «Примерно половине идея понравилась», — сказал он. «Другие думали, будто у меня кризис среднего возраста. Они говорили что-то вроде, ну, послушай, Алан, у тебя есть миллионы долларов на тренировки, к которым у других людей даже нет доступа. Ты думаешь, хорошо так поступать с этой возможностью?» Я получил большой дар. Все эти тренировки, все эти знания, невероятный опыт. Слова друзей имели смысл, но это был уже не просто творческий каприз. «Мне предстояло выполнить свое предназначение», — сказал Аллан. «Я сказал, я буду заниматься именно этим, а на старое место подойдет любой другой человек. Если же мне не удастся этого сделать, то все картины и истории, виденные мной, будут забыты». Как правило, мы не считаем искусство обязанностью. Скорее, потаканием своим желаниям, а не серьезным выбором карьеры, как предположила реклама «Олд Неви». Но так ли это? Стремление быть креативным одно, но призвание быть художником — нечто другое. Очевидно, Алан Бин относит свою работу ко второму варианту. Когда он, наконец, ушел в отставку в 50 лет, бывший космонавт не просто потакал желанию, а реализовал призвание. «Я не переставал быть космонавтом из-за творчества», — сказал он мне, и его тягучий техасский говор слышался через телефонный динамик. «Я ушел, потому что чувствовал, я обязан запечатлеть то великое событие, частью которого стал». Итак, Аллан чувствовал себя обязанным нарисовать Луну, единственным, кто мог это сделать. Но начав, космонавт понял, что не так уж хорош. «Я взял свою работу и сравнил с тем, что висело в галереях и музеях», — сказал он и увидел, что даже рядом не стоял. Возможно, я никогда бы не достиг должного уровня, но зато мог работать над собой и, возможно, пробовать с ними потягаться. Ведь если я собирался посвятить жизнь искусству, то каким-то образом должен был зарабатывать на этом». Бывший космонавт посвятил себя живописи. Более трех десятилетий искусство позволяло ему жить более чем достойно. Сегодня работы Алана Бина представлены в галереях по всем Соединенным Штатам, и его картины продаются за десятки тысяч долларов. Полотно под названием First Man Neil Armstrong на текстурированном акриле размером один метр на восемьдесят сантиметров недавно было продано за двести двадцать восемь тысяч шестьсот долларов. Он выполнил свой долг, и у него хорошо получилось. Но деньги никогда не были целью Алана. Для художника-космонавта работа была обязанностью, а чтобы хорошо ее выполнить, он должен был зарабатывать на ней. Аллан делает деньги, чтобы создавать искусство, а не наоборот. Единственное, что он может предложить миру, это его дар. Но без денег заниматься творчеством было бы намного сложнее. Поэтому Аллан понимает то, что должен усвоить каждый голодный художник. Деньги... Средства для создания искусства, но они не главная цель. Правило дара. Когда дело доходит до творчества, существуют две экономики. Во-первых, рыночная экономика. Товары и услуги продаются, исходя из их пользы для нас, потребителей. Все страны за последние сто лет приняли ее как доминирующую экономическую модель. И, конечно же, рыночная экономика ответственна за многие замечательные достижения и нововведения в обществе, но в ней есть и свои ограничения. Вторая экономика, то, что Льюис Хайт называет экономикой обмена дарами, место, где процветает творчество. «Главный вид коммерции для творческого духа – экономика обмена дарами», сказал Хайт. «Искусство, – утверждает он, – это дар, а не товар». Не то, что вы создаете в надежде побыстрее продать, не так оно работало на протяжении большей части истории человечества. Тысячелетиями основной моделью для художественного творчества был обмен дарами. Только недавно мы начали думать, что искусство можно обменивать на деньги. В 1983 году Льюис Хайт опубликовал книгу под названием «Дар». Ставшую и современной классикой, и андерграундным бестселлером Среди творческих натур Книга объясняет, почему многим современным художникам Приходится бороться за возможность зарабатывать на жизнь своим трудом Искусство — это дар Но поскольку мы сейчас живем в рыночной экономике, намечается противоречие В магазине люди не платят за дар, они платят за товар Так что вам приходится искать способ получать деньги за искусство всего способов три первый путь коммерческого художника когда вы продаете свои произведения на рынок напрямую тот прекрасный день когда художник может работать и зарабатывать деньги сказал мне хайт здесь нет ничего невозможного но ситуацию сложно назвать обыденной второй традиционная модель патронажа когда богатый благотворитель готов обеспечивать вас пока вы выполняете свою работу опять же Это редкий случай, и на него не стоит особо рассчитывать. Третий. Путь самопокровительства, в котором вы находите способ поддержать работу самостоятельно. Наиболее распространенный метод разделить искусство и коммерцию, объяснил Хайт. Найти вторую работу. А для большинства художников вторая работа — обучение других своему искусству. Есть, конечно, и четвертое решение — художник выбирает бедность и творит через страдания и борьбу. Но это наименее выгодный вариант и далеко не самый мудрый. «Меня не интересуют голодные художники», говорит Хайт. «Я думаю, что художник должен быть сытым. Более того, я думаю, творческим людям нужно платить так же, как и врачам и юристам. Но мы живем не в идеальном мире. Каждый художник должен бороться за свою творческую свободу». В течение многих лет Профессор Хайт следовал собственному совету и учил писательскому ремеслу в Гарварде. Однако со временем он начал задумываться над тем, что для него важнее. Имея хорошую зарплату и страховку, он задавался вопросом, можно ли пойти на небольшие жертвы, чтобы тратить больше времени на свои проекты. «На протяжении жизни появляется много моментов», сказал он, «когда вы пытаетесь выяснить, а нужно ли это? И если нет...» Какую свободу я получу, если перестану это делать? Профессор Хайт решил, ему необходимо писать, поэтому в середине 1990-х он стал преподавать на полставки. Сокращение занятости дало ему необходимое время, сохранив стабильность. Сделав этот шаг, профессор никогда не оглядывался назад. «Время было для меня важнее денег», — сказал он мне. Хотя заработок стал вдвое меньше, Хайт не утратил возможность нормально жить. Когда Национальный фонд искусств раздал литературные гранты, то опубликовал сборник рассказов грантополучателей под названием «Время покупать». Идея заключалась в том, сказал бывший председатель фонда Билл Айви, что мы давали писателю деньги, одновременно даруя свободу и время на создание прекрасных произведений. Это и сделал Льюис Хайт, перейдя на неполный рабочий день. Купил время. Творческая работа Дорогостоящее мероприятие, как по времени, так и по ресурсам. Приходится посвящать ей большую часть своей жизни, долгое время оставаясь без награды. Когда мы находим способы заработать деньги, мы покупаем время и возможность создавать больше. Вот почему Микеланджело не перестал трудиться после того, как заработал достаточно, чтобы уйти в отставку. Доход не был целью, художник лишь хотел продолжать творить. «Мы не делаем искусство за деньги. Мы зарабатываем деньги, чтобы создавать больше искусства». Так мыслил Аллан Бин и многие другие. Голодный художник презирает потребность в деньгах, но успешный художник использует деньги, чтобы творить. Когда я спросил Льюиса Хайда о его взглядах на будущее искусство, он ответил, «Я не вижу ни сильных просветлений, ни кромешного мрака. Искусство всегда будет с нами». Полагаю, молодым людям может потребоваться лет 10 на выяснение, могут ли они выполнять эту работу, зарабатывать на этом и найти аудиторию. Существует промежуточный период попыток утвердиться, и в этот период молодые художники нуждаются в поддержке со стороны сообщества, чтобы вести достойную жизнь, не становясь бедными. Это правило дара, которое гласит, если искусство ваш долг, вы обязаны творить. Природа таланта такова, что его нужно отдавать, поэтому первый долг художника — делать свою работу. В каждом творческом акте присутствует дух щедрости, но мы не можем голодать, чтобы реализовать его. Мы должны творить без угрозы для души и желудка, и поэтому вторая обязанность художника состоит в том, чтобы заработать на своем искусстве. Деньги создают искусство. В 1930-х годах. Улицы японских городов были заполнены художниками, продающими конфеты и исполняющими детские спектакли. В разгар этого явления в одном только Токио было две с половиной тысячи камишибаев. Камишибай от японского бумага и игра театральное представление, в котором рассказчик сопровождает свою речь демонстрацией иллюстраций. Камишибай до сих пор популярен в Японии. Крупные корпорации проводят в таком стиле презентации выступавших по 10 раз в день для аудитории до 30 детей, а в совокупности и до миллионов в день. Для художников, в противном случае оставшихся бы без работы из-за экономического кризиса, это была невероятная возможность. Художники путешествовали из города в город на велосипеде с миниатюрными сценами за спиной, объявляя о начале шоу, стуча двумя деревянными палками на углу улицы и крича: «Ками шибай, "Камешибай, камешибай!" Дети бежали со всех ног, и если у них были деньги, они могли купить конфеты с задней части велосипеда и получить место в первом ряду, чтобы посмотреть шоу. Рассказчики зарабатывали на жизнь, продавая конфеты, и создавали искусство за счет иллюстраций к историям. Создание иллюстраций стало особым бизнесом. Продавцы сдавали работы в аренду рассказчикам за плату. Некоторые камешибаи создавали собственные картины, другие арендовали. Иллюстраторы сперва делали набросок карандашом, затем обводили его толстыми кистями, используя индийские чернила. После они использовали акварель, разделяя фон и передний план, и накладывали краску сверху. Наконец, они добавляли слой лака, обеспечивающий блеск и защищающий картинку от непогоды. В живописи Камишибай использовались преувеличенно большие глаза персонажей и сильные контрасты. Этот подход позволял вовлечь в историю даже тех, кто сидел сзади. шоу «Камешибай» включали три рассказа, каждый примерно по 10 минут. Рассказчики драматически излагали сюжет, демонстрируя иллюстрации. По мере развития сюжета, рассказчик снимал одну картинку и показывал следующую. Последняя из трех историй заканчивалась на самом интересном моменте, чтобы дети захотели вернуться на следующий день. Как массовое явление... Эта форма театра умерла с появлением телевидения в 1952 году, но отдельные артисты продолжили существовать, как и сам вид искусства. Художники продолжили распространять новый вид искусства под названием манго, род японских комиксов, ставшую к нашему времени глобальной миллиардной индустрией. Сегодня уличные художники на фестивалях и ярмарках возрождают камешибай как вид искусства. Он сохраняет свой аутентичный стиль и в мире комиксов и анимации. Уолт Дисней сказал, «Я не делаю фильмы только для того, чтобы зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги, чтобы делать больше фильмов». Вот чего хочет большинство из нас. Не богатеть на наших творениях, а иметь достаточно времени и свободы, чтобы творить. Мы хотим сосредоточиться на том, что важно для нас. Когда я начал карьеру писателя, Я знал, что зарабатывать на жизнь написанием книг трудно. У меня были друзья-авторы, они рассказывали ужасные истории. Чтобы свести концы с концами, я начал преподавать ремесло, как подсказывал Льюис Хайт. И в итоге создал онлайн-бизнес, давший мне свободу и гибкость, необходимые, чтобы писать без необходимости, ставить под угрозу мои ценности. Этой модели я придерживаюсь и по сей день. Ваше искусство поможет жить, как вы хотите. И для этого не обязательно разносить пиццу. Продажа конфет позволяла камешибай творить. Без денег не было бы ни искусства, ни зрителей. Бизнес сделал возможным творчество. Не говоря уже о том, что запустил совершенно новый жанр, существующий до сих пор. Используйте то, что у вас есть. Когда Алан Бин начал рисовать, чтобы зарабатывать, у него возникла идея использовать инструменты с Луны обычные орудия предыдущей работы, для создания творений. Я применял те же материалы, что и другие художники, кисти, пальцы, мастихин и прочее. Но однажды я подумал, почему я рисую техникой из Земли? У меня есть молоток, который я использовал на Луне. У меня есть схема, с которой я ездил по ее поверхности. У меня есть тренировочные лунные ботинки. Я мог бы создать текстуру, используя мои ботинки, молоток и схему. Это еще больше связало бы картины с тем пространством. Сегодня именно особенные приемы делают картины Алана Бина такими ценными. «Людям это нравится», — сказал он, — «и мне тоже». Он нашел способ выполнить свой долг, нарисовать луну и зарабатывать на этом. Получилось бы у него, если бы он надеялся лишь на получение прибыли? Нет. Он танцевал с рынком удовлетворяя и потребности своих клиентов, и собственное чувство прекрасного. «Знаете, — сказал Бин, — давным-давно, когда я был на Луне, то должен был стряхнуть грязь, чтобы не принести ее домой, но по какой-то причине собрал ее в карман. Она стала одним из инструментов для создания искусства. Картины космонавта уникальны, смесь живописи и скульптуры, которую невозможно воспроизвести. Он применяет инструменты исторической посадки на Луну, в том числе лопату НАСА и свои собственные лунные ботинки, чтобы создать текстуру. В начале карьеры Аллан добавлял лунную пыль со своего костюма космонавта, чтобы сделать работы еще более оригинальными. Он признает, это был отличный маркетинговый ход. «Я создавал текстуру», — объяснил он, — «и она казалась мне красивой. Я подумал, боже, как хороши эти лунные ботинки, как хорош этот молоток» задумка с текстурой на мой взгляд стала одной из лучших идей в искусстве, потому что делала мои работы уникальными. Аллан не пытался играть по правилам устаревшей системы, которая его отвергала. Он создал свои собственные правила, заимствуя из окружающего пространства. Он следовал правилам успешного художника, принимая собственную, не соответствующую сложившейся ситуации личность и используя упорство, чтобы найти путь к успеху. И у него Получилось. Достаточно стойкие всегда отыщут выход. Просто нужно относиться к своему искусству не как к излишеству, а как к обязанности. Преподнесите миру свой дар, не соглашаясь на то, чего от вас ожидают. Не стоит голодать из-за своего искусства, но всегда следует раздвигать границы возможного. Да, вы должны зарабатывать, чтобы создавать искусство, но не придавайте доходу слишком большое значение. Просто найдите ему правильное место. Нам нужны деньги, чтобы всегда горел свет, а под рукой были нужные материалы. Но это еще не все. Как говорил писатель Стивен Пресфилд, в моем мире есть деньги, чтобы покупать еще один сезон. Если каждый сезон вы творите вместо того, чтобы пытаться найти работу, это победа. И со временем такие периоды дополняют друг друга. Чем больше у вас денег, тем больше времени, а чем больше времени тем больше вы успеете создать. В современном мире возможности для творческой работы, приносящей доход и остающейся замеченной, безграничны. Благодаря доступу к инструментам и технологиям, которых раньше не было, это действительно лучшее время для художника. Игнорировать такую возможность значит оказать медвежью услугу тем, кто был до нас и прокладывал этот путь. Пока мы используем инструменты способами, не ставящими под угрозу нашу личность, мы прославляем их наследие и присоединяемся к ним, возвещая о начале нового возрождения.